Глава четвертая. Утро началось с головной боли. Она накатывала волнами, колючими иголками прорывалась в серую хмарь сна и разрывала ее в клочья. Несколько раз я просыпался, пил холодную воду, благо с вечера поставил трехлитровую банку рядом с матрасом и засыпал снова. Скорее, даже не засыпал, а забывался в беспокойной полудреме. Снившаяся все утро ерунда выветривалась из головы, стоило лишь открыть глаза. А делать это приходилось частенько, поскольку нашарить рукой трехлитровку вслепую никак не получалось. Странно. Вроде старался на одном и том же месте оставлять. Плохо-то как. В голову словно запустили сотню маленьких ежиков, которые при любом движении начинали с бешеной силой носиться, скакать и вертеться внутри черепа. С животом дела обстояли ничуть не лучше. горло то и дело подкатывал комок тошноты. Окончательно проснувшись, я сел и хлебнул воды, пытаясь смыть остатки мерзкого привкуса. Помогло мало, наоборот, вода с похмелья показалась сладковатой, живот вновь скрутило. Нет, надо с алкоголем завязывать, определенно надо. Я поднялся с матраса, вышел из комнаты и в одних трусах поплелся к умывальнику. Стены коридора плавно покачивались, в голове мягко шелестело чьё-то неразборчивое бормотание. А сосредоточишься — вмиг пропадает. Ерунда какая-то. До Белочки не мог допиться. Так чего крыша-то едет? От ледяной воды из-под крана заломило зубы. Я сунул два пальца в рот, и меня вырвало непереваренными остатками вчерашней картошки и желудочным соком. Немного отпустило. Вот только надолго ли? Вовсе не уверен. Умывшись и прополоскав рот, я отправился обратно. Теперь бы еще поспать, и, глядишь, жизнь наладится. «Праздник удался!» — поинтересовался попавшийся навстречу Василий Чусов. Вася неплохо зарабатывал на торговле дровами. Не пил картами, не увлекался и считал меня в конец пропащим человеком. Правда, после пары намеков в свои соображения этот чистоплюй больше вслух не высказывал. «Не то слово!» — ответил я, не отрывая взгляда от пола, из-за опасения вызвать новую вспышку головной боли. — Слушай, Василий, время сколько? — Начало второго! — ответил Чусов, не скрывая самодовольную ухмылки. В его голосе явственно прозвучали нотки превосходства и презрительной снисходительности. Что, впрочем, было вполне объяснимо. Как ни крути, это я стоял перед ним в одних трусах, с трехдневной щетиной на щеках и полуживой с похмелья, а не наоборот. «Спасибо!» — прохрипел я и едва не подпрыгнул, когда кто-то за спиной на одном дыхании прошептал длинную непонятную фразу. Развернулся — никого. «До «Да Галюнов допился!» — удивился сосед. «Черти, что с утра творится! Голоса разные бормучат что-то, а прислушаешься — тишина!» Меня знобила. «Это гадос! Мощность щита наполовину поднял! Вчера еще предупредил, что особо чувствительные могут отголоски заклинания уловить!» Снизошел Вася до объяснений. К вечеру обещала кронирование наладить. А, тогда понятно. Восприятие у меня, значит, повышенное. И мысленно послав Чусова куда подальше, я вернулся в комнату и закутался в одеяло. Ничего себе уловить! Такое впечатление, что эти самые отголоски мне просто-напросто в голову долбятся. Из какого перепуга гада щит усилил? Очередной эксперимент ставит или что-то серьезное в форте намечается. Стоит спросить, но потом, все потом. И я постарался заснуть: Так и так, Денис сегодня уже не придет, сам, небось, еще отлеживается. Оно и к лучшему, выбивальщик долгов из меня сейчас тот еще. Заснуть не получилось, было страшно. С похмелья вообще жить страшно, сегодня груз проблем и переживаний навалился особенно тяжко. И воспоминания о том, как вчера чудил, были вовсе не основной причиной для беспокойства. Ну, нажрался, ну, вел себя как полный идиот, ну, разругался с кем только мог. Первый раз, что ли? Ерунда, рассосется. Всегда прокатывало и сейчас пронесет. Куда сильнее волновало очередное нападение. Конечно, наркам просто могли потребоваться деньги на очередную дозу. Вот они и бросились на первого встречного. Дело житейское, в конце концов. Но как насчет пистолета с глушителем? Обычные торчки подобную игрушку давно бы продали. Даже ломки дожидаться не стали. Ножами такой публики работать куда как с подручней. Заодно и с дружиной проблем никаких в случае случайного шмона. Да и где голытьбе ствол взять? Нигде. А вот если им этот пистолет для выполнения заказа дали, то понятно стремление свести — дело к поножовщине. Патроны денег стоят, их вполне можно на дуре обменять. Получившаяся картина вогнала в депрессию. «Кто-то хочет меня убить». И не просто пассивно желает, чтобы я сломал себе шею. Нет. Он предпринимает для организации моего скорейшего отхода в мир иной вполне конкретное действие. Сначала Лысый, в этом сомнении уже не оставалось, теперь эти отморозки. Кто следующий? Дрон? Или он не при делах? Лысый в чем-нибудь прокололся, вот командир решил до сути докопаться? Непонятно. Раз непонятно, первым делом стоит выяснить, кто именно нагрел Лысого в карты. Узнаю, и сразу ситуация прояснится, потому как есть два варианта. Или покойный отрабатывал проигрыш, или работал на того, кто дал денег вернуть карточный долг. Выходит, пора со Смирновым повидаться. Одевшись, я немного поколебался, но все же приладил поверх свитера на грудник. Стальные пластины прикрывали только грудину, живот и плечи защищали кольчужные вставки. Пуля пробьет, зато перо в бок не загонит. Давненько не надевал. Хорошо, что не продал. Как чуял, еще пригодится. Я кое-как затянул кожаные ремни, попробовал присесть и наклониться. Ух, не мог же до такой степени поправиться. Обжало всего, ремнями перетянуло. Ну да ничего, дышать можно, к остальному привыкну. Деваться-то некуда. Другая проблема — плащ не надеть. Весь кровищей залит. Джинсы чистые, ботинки тоже, а плащ уделан, просто караул, еще и в дырах. Придется фуфайку доставать. В куртке задубею. Фуфайку я подпоясал кожаным ремнем, прицепил к нему кожаный чехол с ножом и задумался, не прихватить ли с собой топор. Можно, конечно, но как с ним по всему форту таскаться? Да и не поможет он, если что. Это соображение в итоге решило дело. Я подошел к тайнику, вытащил кирпич, И достал оттуда пистолет лысого и перетянутую резинкой пачку банкнот. Макаров сунул в правый карман фуфайки, деньги положил в левый. Пистолет оттянул карман, но в глаза это особо не бросалось, да и мало ли, что туда убрать мог. Главное не падать. Патрон-то в стволе, еще пальнет. Я закинул мешок с бельем на плечо, свернутый плащ сунул под мышку и вышел на улицу. Небо затянули свинцовые облака, падали редкие снежинки а тусклое пятно солнца едва проглядывало сквозь туманную пелену. Столб дыма, валивший из трубы котельней, ввинчивался в небосвод и казался то ли причиной низкой облачности, то ли атлантом, держащим на своих плечах тяжелые тучи. Встав на крыльце, я глубоко вздохнул морозный воздух, и от уличной прохлады сразу прояснилась голова. Замечательно. Погода исключительная, только сыровата. Но это ничего, это дело житейское. В окрестностях морга ничего подозрительного на первый взгляд не наблюдалось. Я сбежал по ступенькам и по задымлённой улице направился к торговому углу. Дым валил из труб буржуи и пускался опускался к земле и серым маревом растекался меж домов. Будто в тумане идешь. Оно и понятно. Центральное отопление сохранилось только в окрестностях ТЭЦ, а на окраинах в безветрие дышать просто нечем. Люди навстречу не попадались, только на перекрестке несколько мужиков разгружали забитые картонными коробками сани. Не доходя до них, я свернул в узкий проулок и вскоре оказался в тупичке. Небольшой пятачок со всех сторон, окруженный смыкающимися стенами домов, мрачным колодцем, уходил вверх. Окон не было, одна лишь дверь выделялась ржавым пятном. Дверь для своих простой лист железа, прибитый на толстенные доски. Никаких вывесок, никаких объявлений. Тугая пружина поддалась с трудом, а стоило проскользнуть внутрь, она слязгом вернула дверь на место, перекрыв грохотом негромкое звяканье колокольчика. Я беззвучно выругался и коротким коридорчиком прошел в просторную светлую комнату. Разделенное деревянными рейками на квадраты окно выходило на противоположную от проспекта сторону и занимало почти всю стену. В углу приткнулась катка с пальмой, широкий подоконник был завален горшками с фиалками. На стене, рядом с дверью, мерно тикали ходики с кукушкой. Заваленный старыми журналами столик задвинули в угол. В печке гудел огонь. Потертые обои половик, сшитый из разноцветных лоскутов, довершали картину и создавали неповторимое впечатление уюта и покоя. И никакой охраны. Но, учитывая должность мужа хозяйки, очислился господин Грибов заместителем директора гимназии по проектированию защитных заклинаний, считать прачечную беззащитной было бы большой и, скорее всего, фатальной ошибкой. Сама владелица заведения, полноватая женщина сорока с небольшим лет, стояла перед окном и рассматривала намороженные на стекле узоры. Каштановые волосы, как обычно, были затянуты в узел на затылке, плечи укрыты пуховой шалью.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 «Как обычно, только с плащом проблемка небольшая», — предупредил я и продемонстрировал порезанную полу. «Его бы почистить, да и зашить не помешает». «Оригинально». «Что это было?» «Только не говори, что кровь носом пошла, а плащ о кусты порвал». «Ну-ка, сознавайся, кого зарезал». Анна Семеновна так заинтересовалась дырами, что даже забыла добавить своё неизменное молодой человек. Не то, чтобы она ко всем так обращалась». Просто я не любил, когда меня называли по имени. А прозвище «Лёд и Скользкий» не устраивали уже её. — Да что вы, Алла Семеновна, Кого я в собственном плаще зарезать мог? — И что тогда приключилось? — Пьяный был, не помню, — соврал я. — Даже не совсем соврал, так, наполовину. Пьяный ты был на самом деле. — О, то-то, смотрю, ты бледный такой. Скидывай-то лопчик, сейчас отпаивать буду. Хозяйка подхватила со столика колокольчик, Потрясла его, и обычно мелодичный звук сегодня ударил по нервам не хуже скрипа железа по стеклу. На звон выглянула помощница. Алла Семеновна указала на мои вещи и распорядилась. Алена, мы чай пить будем. Да мне пора уже, дел не в проворот, попытался отвертеться я от чаепития. Нет, расспросов больше не будет, просто надо еще Смирнова перехватить, пока он из арсенала домой не ушел. «Никуда ты не пойдешь. Сейчас чай принесут, и не спорь со мной, молодой человек, а то сам свои носки стирать будешь!» «Уговорили!» — выдохнул я, стянул фуфайку и повесил ее на вешалку. «Ого, кто-то на войну собрался!» — подколола меня вернувшаяся с под носом Алёна и начала выставлять на стол чашки, чайник и сахарницу. «Цыц, ты же!» — скорее шутя, нежели всерьез, шикнула хозяйка на помощницу, ничуть не менее девушки, заинтересованная причиной, Побудивший меня нацепить нагрудник. Решил спортом заняться, спортивная ходьба с отягощением, отшутился я. Сколько за стирку, кстати? Алла Семеновна улыбнулась нелепому ответу, заглянула в тетрадь и решила: Рубль с золотом за белье, еще рубль за работу с плащом. Если хочешь, чтобы был как новенький, тогда за все про все, два с полтиной. Я за красотой не гонюсь. Наливая чай, мне с трудом удалось держать руку прямо и не стучать носиком чайника о край чашки. После, не добавляя сахара, осторожно отхлебнул и одобрительно качнул головой. Неплохо. Честно говоря, травы подобраны лучше, чем в ключах. — Как скажешь. Ассигнациями — Ассигнациями возьмете? Хозяйка приподняла в притворном удивлении брови. — Какие такие ассигнации? Российский рубль — единственное законное платежное средство на территории Российской Федерации.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 Я отсчитал двадцать сотенных и положил их на стол. — Монета чеканить куда выгодней. — И то верно. Купюры отправились в карман халата. — Видел кого-нибудь в последнее время? — В смысле? Теперь настала моя очередь изображать удивление. Хотя чего там непонятного. С Аллой Семёновной я познакомился, когда поступил на обучение в гимназию. И спрашивала она, разумеется, о моих сокурсниках. Но не рассказывать же о крысе. А никого другого давненько уже не видел. Хозяйка даже фыркнула от возмущения. «Да брось, с Катей не встречаетесь?» «Нет». «Зря. Вы с ней неплохо смотрелись». «Что ж поделать?» Я развел руками, едва не облившись при этом чаем. «Слишком разный круг общения. А кто виноват? Нечего было из гимназии уходить». «Не по своей воле!» Поморщился я. «Уходить? Ага, как же. Вышибли нас оттуда и вышибли со свистом. Хорошо хоть живыми отпустили». Решили, видать, что в любом случае сами по себе долго не протянем. — Все этот поганец Мишка Стрельцов! — Алла Семеновна поправила шаль и кивнула на принесшую поднос со свежей выпечкой помощницу. — Вон и эта дуреха в него по уши втрескалась! Девушка покраснела и молча вышла из комнаты. Мишу, фаворита директора гимназии Бергмана, Алла Семеновна не любила. Я тоже его не любил, очень и очень сильно. Честно говоря, попросту его ненавидел. Наверное, именно это нас с Аллой Семеновной в какой-то мере изближало. Пока пили чай, успели обсудить последние новости и перемыть косточки паре общих знакомых. Ничего полезного, но настроение улучшилось. Иногда просто необходимо посидеть и поболтать ни о чем. Вот и головная боль постепенно затихла. — О, замечательный чай! — я отставил чашку и поднялся на ноги. — Ну, бежать пора! — Куда торопишься? — «Понимаю, ты бы уже белье забрал и на свидание намылился. Но ведь в таком виде к девушке не явишься?» «Да какая девушка? Поёк надо получить, чтобы зубы на полку класть не пришлось!» Ответил я и вздрогнул. «Неужели не взял?» Я принялся шарить по карманам, но нет. Талоны обнаружились в заднем кармане джинсов. Блин, даже не помню, как их туда засунул. «За плащом завтра заходи. Белье послезавтра готово будет. Спасибо за чай. До свидания!» «Счастливо!»